Глава 34. Время на исходе. Когда разум наконец прояснился, я помогла Эссексу поднять над головой скованные руки и выскользнула из его объятий Забытая тряпка висела на краю ведра. Я потянулась к ней, но Эссекс остановил меня. «Оставь здесь, я хочу сохранить твой запах. Он поможет мне держаться за жизнь». Я покраснела и провела влажными ладонями по измятой юбке. Эссекс всегда умел говорить такие вещи, перед которыми невозможно устоять — Душа наполнилась ликованием. Казалось, к нам обоим пришла новая жизнь. Я обернула бедра и ноги Эссекса принесенным куском холстины и сшила ткань свободными стежками. Получили широкие брюки, которые при необходимости он мог легко спустить. Как только с одеждой было покончено, мы уселись на краю жесткого топчена, я протянул Эссексу сверток с едой. А у меня и столовые приборы имеются. С улыбкой показал он на ложку, валявшуюся в углу чердака. Я подняла ее и сполоснула питьевой водой из фляги. Откуда она тут взялась? Друзья из камеры подо мной передали. Там в полу есть небольшая щель. Я рассказываю им, как живут на севере, они делятся со мной табаком и хлебом, а также последними новостями. Недавно узнал кое-что про Миссус Дельфину. Глаза у Эссекса расширились, словно он собирался поведать какую-то грандиозную тайну. После смерти мастера Джейкоба она потеряла все свое состояние. Каким образом? Вышла замуж за какого-то пройдоху. Он проиграл плантацию в карты, а потом бросил ее ради другой богатой вдовушки. «А дети?» «Насколько мне известно, детей у них не было. Теперь хозяйка живет на ферме у своих родителей». Поговаривать слегка тронула головой. «Что посеешь, ты и пожнешь», — хмыкнула я, вспомнив свое проклятие, и почувствовала умиротворение, которого давно не испытывала. «Твое здоровье!» Я вручила Эссексу припасенную бутылку виски. Он сделал несколько жадных глотков и протянул бутылку мне. «Нет, спасибо», — покачала я головы. «Никогда не пробовала виски», — удивился он. «Нет, только вино». «Глотни». «Снимает боль и помогает забыться». «Но уже смелее». Подбодрил меня Эссекс. Я поднесла бутылку к губам. Тягучая жидкость хлынула мне в рот, обожгла язык и защипала горло. «Кошмарный напиток». Поморщилась я. «Подожди, скоро почувствуешь тепло». Он забрал у меня бутылку. Я потерла шею, дожидаясь обещанного эффекта. «Где твои дети? Удалось что-то выяснить?» «Ничего». «Ты должна снова попытаться отправить письмо». «Это слишком рискованно». «Я обещала, что вытащу нас отсюда и держу слово. Письмо — наш единственный путь к свободе». Он снова передал мне бутылку, и я осмелилась сделать еще один глоток. «Понятия не имею, к кому можно обратиться и кому можно доверять», — призналась я. «Фиби, помнишь, как мы жили на плантации? Именно ты разработала план побега и попросила тетушку помочь нам. Уверен, ты справишься опять». «Потому что иначе я просто умру в этой камере, даже не сомневайся». «Не надо, не говори так». «Но ты ведь сама сказала, я для них угроза. Они ни за что не выпустят меня отсюда живым». Я поцеловала Эссекса в губы и стала, собираясь уходить. Время бежало быстро, скоро начнет светать. «Побудь еще немного», — взмолился Эссекс. «Не так одиноко». Я снова опустилась на жесткую лежанку и положила голову ему на плечо. Пару минут, не больше. Я сидела, прижимаясь к теплому боку Эссекса, Мы болтали и хихикали. Бутылка ходила между нами. Мы вспоминали прошлое, и счастливые моменты жизни на плантации был. Должно быть, в какой-то момент мягкий голос любимого вместе с выпитым алкоголем убаюкали меня. Потому что, когда я очнулась, через окошко под потолком пробивался тонкий лучик света, а снаружи послышался грохот, ворота открылись, и лошадиные копыта зацокали по булыжнику. Коляска въехала в тюремный двор. Я вскочила. «Все, пора уходить». Эссек сжал мне руку, но времени на ответной нежность у меня не было. Лапье вернулся. Я выскочила за дверь, быстро повернула ключ в замке и сбежала вниз по лестнице. Кларенс вышел из таверны как раз в тот момент, когда моя нога коснулась последней ступеньки. Он уставился на меня и с отвращением скривил губы. Только сейчас я сообразила, что вид у меня должно быть ужасный. Подобрав растрепанные волосы, я кое-как закрепила их шпилькой и поспешила к воротам. «Мама!» Эстер с криком выпрыгнула из коляски. На ней было новое платье и красивый круженой чепчик вишневого цвета. Казалось, она подросла за время нашей разлуки. Я сорвалась с места и побежала навстречу дочери. «Дорогая!» Обхватив девочку руками, я крепко прижала ее к груди. «Мама, почему ты не одета?» Удивилась Эстер. «Ты выглядишь как служанка». Но прежде чем я успела ответить, Изабель и Джоан с разбегу налетели на нас и бросились в объятия, чуть не сбив с ног. Подошедший Кларенс поддержал меня за локоть, не дав упасть. «Мы так скучали по тебе, мама!» Я тоже ужасно соскучилась. Сисси вылезла из коляски, держа на руках своего спящего сына. «Мисс!» — кивнула она мне и торопливо зашагала в сторону кухни. Сисси тоже была одета в новое платье. Я успела рассмотреть ее наряд, прежде чем служанка скрылась из вида. «Рада, что ты вернулся!» Я подошла к коляске и улыбнулась тюремщику. На коленях у него сидела Берди. Девочка беспокойно ерзала и тянулась ко мне. Монро в коляске не было. Я попыталась сохранить приветливое выражение, хотя понимала, что тревога в глазах выдаст мои подлинные чувства. «Где мой сын?» «Фибе», — как обычно, полупросительно произнес тюремщик. бёрди начала плакать, но вместо того, чтобы отдать малышку мне, он только сильнее стиснул ее. И без того пухлые щеки лапья округлились еще больше. Похоже, в дороге они неплохо питались. «Хочешь, я возьму ее?» Крик Бёрди перешёл в пронзительный вопль, от которого звенело в ушах. «Пожалуйста, дай мне малышку». Я протянула руки. Кларенс подошёл с другой стороны коляски, наклонился к хозяину и что-то шепнул ему на ухо. Выслушав его, тюремщик поднялся. Отдал мне дочь и последовал за управляющим в таверну. Я укачивала Бёрди, похлопывая по спине, пока она не успокоилась. Из конюшни вышел Томми. Он взял лошадь под усцы и повёл стойло. «Где же мой сын?» Вернувшись в дом, мы с Бёрди обнаружили девочек в гостиной. Жоан и Изабель боролись за место на коленях Джули. А Эстер подобралась сбоку и положила голову на плечо любимой няни. «Мы скучали по тебе, Джули», — пропела Эстер. «Больше не хочу расставаться с тобой. Никогда. Я всегда буду рядом, мои дорогие девочки». жули крепко сжала в объятиях всю троицу. Я опустилась в кресло. Бёрди сползла с моих коленей и заковыляла к Джули. «А теперь расскажите о вашем путешествии». Обратилась я к старшим дочерям. «Папа возил нас на фестиваль воздушных шаров», — начала Эстер. «Праздник продолжался целых три дня. Это было великолепно». «Монро тоже поехал с вами?» «Нет», — покачала головой Джоан. «Мы высадили его позади дома возле большого поля». «Плантации», — поправила Изабель. «Папа назвал это место плантацией». «Он будет там работать», — добавила Эстер. Я умоляла папу забрать Монти на обратном пути, но он отказался. Девочка потупилась, словно опасалась, что ее неудачное старание вернуть брата разочарует меня. «В любом случае, хорошо, что вы дома». Я старалась говорить бодрым голосом. «Почему бы не отпраздновать ваше возвращение пирогом с яблоками?» «Прямо сейчас, до обеда?» — удивилась и Изабель. «Да, до обеда, а потом и после обеда», — подтвердила я. Дети запрыгали и принялись хлопать в ладоши. Мне очень хотелось, чтобы их радость могла хоть немного притупить тревогу, раздиравшую мне сердце.